Глава 5. Джейн. В начале апреля в Андрени темнело всё ещё рано, и по вечерам в городе было по-прежнему неуютно и мрачно. Артефактные светочи использовались только на улицах престижных районов. В прочих же частях города довольствовались газовыми фонарями, которые далеко не всегда заряжались вовремя. Здание суда находилось по дороге к дому, так что Дик планировал сначала заглянуть туда. Но каково же было его удивление, когда его нагнал с зловещего вида чёрный роскошный экипаж, из которого вышел Джеймс. Это стало полной неожиданностью. Ещё бы гордый и высокомерный граф Сеймурский лично изволил догонять дика Кавендиша. Ричард терялся в предположениях, а Джеймс и не думал преснять ситуацию. Он просто вручил удивлённому молодому человеку конверт и был таков. заявив на прощание, что о вступительном взносе можно не беспокоиться. «И что это значит?» Дик покрутил в руче послание, потом не выдержал и распечатал его. Прошел пару шагов к фонарю, чтобы было удобнее читать. «Сей документ вручается Ричарду Кавендишу в знак освобождения его от уплаты пошлины за вступление в ряды моих подданных». Учитывая ваше бедственное положение, мое величество сочло возможным уплатить в казначейство королевства дураков необходимую сумму как награду за ваши старания и слишком тяжелые умственные усилия. Мимо дико на большой скорости пронесся еще один экипаж. На вечерних улицах Ландрина царило непривычное оживление. Расправив лист, молодой человек вернулся к чтению. Также с им указом сообщаю, что Ричарду Кавендишу присваивается наивысшая статистическая В моей стране звание почетного круглого дурака. Носите его с честью. Далее следовали подпись и печать. Дик взглянул на оттиск и улыбнулся. По кругу шла надпись «Король дураков Джеймс I», а в центре находилось изображение шута. Эта поддельная печать обошлась ему в круглую сумму. «Спасибо, сэр Артур», помог, правда, не догадываясь о задумке племянника. Иначе дядя никогда бы такого не одобрил. Подмена была делом техники. Ричард в студенческие годы чему только не учился и чем только не занимался. Была у него знакомая из бродячего цирка, зажигательная девушка с лёгким характером и исключительно свободными нравами. Между более приятными занятиями она научила дико некоторым фокусам. Эти умение вручали его и по сей день. Настоящая печать лежала сейчас у Ричарда в кармане пальто. По дороге домой молодой человек планировал зайти в суд и уговорить сторожа пропустить его на рабочее место. Дик понимал, что не следует носить с собой такие важные и потенциально опасные вещи. Да и зачем? Дело сделано. Всё обернулось даже к лучшему. Джеймс, конечно, не удержался от колкостей, но не выказал особенного нежелания видеть кузена в рядах своих подданных, что само по себе являлось победой. Кто знает, может юношеская неприязнь пошла на убыль. Не желая гадать, Дик зашёл в суд. Сторож хоть и ворчал, но получив небольшую мзду, подобрал и впустил помощника сэра Артура в здание. А там 5 минут и печать вернулась на своё место. Время было ещё не поздно, но для визитов уже не подходило. А жаль. Пичорд бы не отказался зайти к родителям и хоть немного перекусить. Дома его ждал не самый лучший сюрприз. Явился в дом купьяный Джек, который позволил себе валяться на полу в гостиной, даже не потрудившись спрятаться в собственной комнате. споткнувшись в тьмах, а его тело дик не выдержал, подхватил бездельника за шиворот и надавал ему пощёчин, велёл выметаться. Четно камердинер оказался в той степени опьянения, когда не чувствует боли и не слышит даже самых громких звуков. Что осталось сделать? Ричард закинул его на кровать в небольшой комнате для слуг, а сам отправился спать с твёрдым убеждением, что с самого утра займётся этим вопросом. на том, что он не прогадал, потратив время на визит в суд, Дик понял сразу же, как проснулся и выглянул в гостиную. Джек оказался не так пьян, как изображал. Во всяком случае, распоряжение вымитаться он выполнил, не забыв прихватить какое-то количество хозяйских вещей, в том числе два чемпионских пояса Ричарда за победу в соревнованиях по боксу. Это были единственные действительно ценные вещи Дика, и их потеря привела его в самое дурное расположение духа. Зей вид был в полицию, но не стоит давать повод для сплетен. День явно не выдался, ведь ещё предстоял визит к родителям и далее вечером к миссис Эйнерт, женщине богатой, но простого сословия, да потому не самых изящных манер. Ричард не был снобом, он и сам едва ли мог претендовать на благородное происхождение. Немо причили некоторые бесс церемонные и крайне бестактные замечания, которые позволяла себе хозяйка дома на таких приёмах. Мать считала полезным знакомство с миссис Эннерт и думала, будто мнение этой женщины что-то значит в городе. Наивно, с её стороны. Такие, как Джеймс Кэвендиш, никогда не признают равными людей, как говорится, из народа, какими бы богатыми те ни были. Что ж, по завтраку у матушки сказал Ричард, обращаясь сам к себе. Хорошо хоть про двоха не добрался до бумажника под подошкой. Ну, бог ему судья. И пусть радуется, что у меня нет ни малейшего желания устраивать из этого круговерть с полицией. Он умылся, оделся и пешком направился к дому, в котором родители снимали апартаменты, что называется, в сезон. С апреля до августа все хоть сколько-нибудь состоятельные семьи собирались в городе, чтобы наносить друг другу визиты, посещать приёмы, блистать в опере и театрах, заключать пари на скачках, наслаждаться сплетнями и договариваться о браках. Не всякий мог себе позволить собственное жильё в Ландине, но его аренда обходилась уже не так дорого. Leicester Street, где обитали родители и сестра Дика, находилась совсем рядом. В 5 минутах ходьбы хотя это был уже другой, более престижный район города. Стоило выйти из парадного, как в лицо Ричарду подул холодный ветер, заставив молодого человека поднять воротник пальто. И всё же в воздухе пахло осенью. В белых пушистых облаках проглядывало пронзительно голубое небо. Дик улыбнулся, мой Уолтерс, гуляющий вместе со своей почтенной матушкой, Девушка была невысокого роста, стройная, рыжеволосая и прихорошенькая. Увидев Ричарда, она зарделась и потупила взор. А вот миссис Уолтерс глядела куда менее благосклонно. Холодно посмотрев на молодого человека, она ускорила шаг и потянула за собой дочь. В прошлом году расторопная мать дико пыталась договориться о помолвке сына с Мэй, но родители девушки остались непреклонны. Но до человек показался им не самой выгодной партией. Ричард настаивать не стал. Мэй была хороша, но не настолько, чтобы ему хотелось связывать себя узами брака. Однако проще. Да и доход пока не позволял содержать семью. Когда Дик явился к родителям к его огромному облегчению отца, до мнению оказалось, Анна выпорхнула брату навстречу и тут же в своей торопливой манере выдала последние новости. «Как здорово, что ты пришел! Папу утром мы вызвали по делам в Кербе, а матушка приболела. И, представляешь, она не сможет сегодня пойти к Эйнардам, а без тебя меня не отпустят. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Еще один неприятный сюрприз. Идти к Эйнардам без матери, заведомо обрекать себя на обязанности телохранителя при собственной сестре — Все радости приема, легкий флирт с привлекательными девушками и танцы теперь сведутся к необходимости тенью ходить за Анной, иначе пострадает ее репутация. А пострадать она может от чего угодно, от взгляда, неловкого слова, жеста, от сплетни за спиной. Миссис Кавендиш справлялась с таким легко и непринужденно, однако у Дика не было ни ее опыта, ни ее бдительности — Он и вовсе не ходил бы на подобные приемы. Ну, семья требовала. Мать приняла сына полулежа на кушетке с книгой в руке. Лицо ее казалось чрезмерно бледным, похоже, и впрямь приболело. «Ричард», — голос миссис Камендер звучал тихо, — «сегодня мне не здоровиться, а ваш отец уехал по срочному делу, вернется только завтра. Вам придется сопроводить Анну на прием к моей дорогой подруге». и проследить за тем, чтобы все прошло хорошо. «Быть может...» — Дик попытался сыграть отступление, но ничего не вышло. «Ричард...» — тихий голос обрел твердость стали. «Вы сопроводите свою сестру на прием к миссис Эйнард. И будьте любезны, приобретите себе новый костюм. На вас смотреть страшно. Куда смотрит ваш слуга? Этот... как его?» «Джек, мама...» — покорно ответил Дик. «Дик...» Он оказался изрядным прохвостом и сбежал сегодня утром. «Какой ужас!» Мать картинно прикрыла ладонью рот. «Как только мне станет лучше, займусь вашими делами». «Спасибо, но я сам справлюсь», — ответил Дик, стараясь, чтобы его тон казался максимально учтивым. «Я вижу, как вы справляетесь». Мать сверкнула глазами. Ричард поджал губы, но ничего не ответил. «Ступай». Я устала, сообщила миссис Кэвендиш томно взмахнув рукой. Купите костюмы и возвращайтесь к 10:00 вечера. Анна будет ждать. К миссис Энерд говорят, обещал взглянуть ваш кузен, граф Сеймурский. Вы не можете лишить сестру такого шанса. Она ни на минуту не сомневалась в том, что сын беспрекословно выполнит её волю, и не ошибалась. Правда, все решили ее последние слова. Дик знал о намерениях Джеймса и не собирался оставлять сестру без присмотра. А в том, что Анна любой ценой попадет на прием, теперь можно было не сомневаться. Не он-то кто-нибудь из знакомых проводит ее. Уж лучше самому просвидеть. Обрадованная сестренка убежала выбирать наряды и прихорашиваться. А Ричарда, наконец, пригласили на поздний завтрак — Уверившись, что всё будет так, как она велела, мать пришла в благодушное настроение и сменила гнев на милость. Учтивые приветствия, яркие светачи на стенах, духота, громкая музыка и шелест десятков голосов, шорох дамских платьев, сплетни, неискренние улыбки и оценивающие взгляды. В мире существовало совсем немного вещей, которые Дик ненавидел больше, чем светские мероприятия. «Спасибо Джеймсу». За время совместной учебы граф часто указывал Ричарду его место, и урок был накрепко усвоен. В отличие от родителей и таких людей, как миссис Эйнард, ее дражайший супруг, Дик знал, что ему категорически не подходит клубок змей, именуемый «высшим светом», И совершенно об этом не жалел. Он чувствовал себя вполне комфортно на своём месте. Джентльменом можно оставаться и без титула, и без богатства. Анна растачивала улыбки направо и налево, кокетничала, иногда чересчур смело, но в основном общалась с подругами. Дик уже давно был знаком со всеми этими девушками, милые, воздушные создания, беззаботные, как птицы. Каждая из них худо-бедно умела музицировать, рисовать, петь, вести дом. Наверное, когда-нибудь ему придётся выбрать одну из этих благонравных пташек. Но сейчас Дику с трудом представлялась картина. Вот он приходит домой, отдаёт верхнюю одежду слуге, идёт на ужин, читает газету в кресле, не обращая внимания на суетящуюся супругу, её ничего не значищаще щебет. И так до конца жизни. С ума сойти, если пытаться представить. Поэтому Ричард и предпочитал говорить не сейчас подобным мыслям. Хозяйка дома лишь раз подошла к Кавендишам, перекинулась парой слов с Анной, поприветствовала дико, посетовала на болезнь подруги и на том посчитала свой долг выполненным. К счастью. Когда на неё нападала жажда деятельности, миссис Эйнердт превращалась в форменную сводню, одержимую желанием вершить чужие судьбы. Ричард наряду с другими такими же бедолагами, до сих пор не связавшими себя ни узами брака, ни помолвкой, моментально превращался в одну из её целей. И вот тогда ему приходилось очень непросто. Взяв с подноса бокал белого вина, Дик сделал несколько глотков, не сводя глаз с сестры. Для Анны приёмы и балы являлись смыслом жизни, а вот для её старшего брата они казались сродни каторге. Одно хорошо есть вино в достаточном количестве, наверное, своего рода обезболивание. В дверях зала появились очередные запоздавшие гости. Дик скользнул по ним взглядом и выдохнул, поняв, что Джеймс из среди них по-прежнему нет. Может, передумал? Граф до сих пор высокомерно игнорировал приёмы у миссис Эйнердт, считая хозяев недостойными столь высокой чести. Среди вошедших Ричард заметил даму в платье лавандового цвета, хорошо подчёркивающем фигуру, но без украшений в виде оборок и кружев. Эта кажущаяся простота была той самой, что стоит намного дороже пышных нарядов. Дик не слишком-то разбирался в дамских вопросах, Но сегодняшний вечер с Анной не прошёл до него бесследно. Он понял, что незнакомка облачена в тот самый последний писк моды, о котором ему только что прожужжали все уши. Женщина не надолго задержалась на пороге зала, позволяя себя рассмотреть, а потом весьма целеустремлённо, без малейшей робости или неуверенности, направилась к остальным гостям. Густая вуаль, свешиваясь с элегантной шляпки, закрывала её лицо, оставляя открытыми лишь губы и подбородок. Не сказать, чтобы подобные головные уборы были запрещены правилами, однако считались в высшей степени эпотажными во всяком случае на приёмах. Судя по цвету платья, дама ещё недавно носила траур по кому-то из близких. Возможно, этим и объяснялась вуаль. Но экстравагантность гостьи этим не исчерпывалась. Незнакомка пришла одна, без спутника. Подобное выглядело вызовом обществу и попахивало настоящим скандалом. Тем не менее, леди держалась с королевским достоинством. Миссис Энерт словно крейсерский корабль устремилась к незнакомке. Подобная вольность не могла оставить хозяйку приёма безучастной. Однако перемолвившись с дамой несколькими словами, хотя и тотчас за улыбалась, я даже сочла возможным представить леди нескольким своим почётным гостям, в том числе другу мужа, толковнику Харрингтону. Это означало, что гостья смогла дать своему появлению приемлемое объяснение. Покончив с формальным общением, леди взяла с подноса слуги бокал вина и, пригубив его, покрутила головой. Анна по-прежнему увлечённо обсуждала с подругами последние модные новинки и шляпки, и Дик получил возможность подойти поближе к загадочной незнакомке. Женщина заинтриговала его, хотя издалека сложно было определить её возраст или сказать наверняка, хороша она или просто мила. Улыбка, которая то и дело появлялась на её губах, показалась ему череду приятных И ему захотелось узнать, кто эта независимая оригиналка. Дик немного знал полковника Харрингтона и решил попросить его об услуге. По счастью, тот оказался в добром расположении духа. Полковник охотно сообщил молодому человеку, что гостья, миссис Стэнли, юная вдова одного весьма состоятельного баронетта, жившая где-то далеко на севере от серого города в Долряде. После гибели мужа она выдержала долгий траур, а потом решила повидать Альбию. В Андрени она проездом всего на неделю, скоро возвращается домой. На приёме оказалась по приглашению графа Уинчестера, который, увы, в который уже раз не смог присутствовать лично, но посчитал возможным прислать вместо себя вдову своего дорогого друга. Теперь всё стало на места. Имя графа Оуинчестера способно было открыть дверь любого дома Ландрина и всей Альбии. Неудивительно, ведь он совсем недавно возглавил палату лордов после внезапной кончины своего предшественника, маркиза Карлайла. Знайдик об этом раньше, возможно, передумал бы знакомиться с той единственной дамой, не его полёта птица. Но теперь было поздно играть отступление. пришлось идти за словохотлевым полковником, мысленно благодаря непреклонную мать, которая всё же заставила сына купить новый костюм для приёма. Вскоре Ричард получил возможность увидеть вблизи заинтересовавшую его леди. Она была весьма изящного телосложения и невысокого роста. "Миссис Стэнли", обратился к ней Харрингтон, позвольте представить вам Ричарда Кэвендиша. Тот вежливо поклонился. вполне приятно мистер кавендиш услышал он удивительно чистый голос и вдруг понял что в подвале скрывается совсем ещё юная девушка вряд ли она могла быть старше ричарда а скорее даже моложе но отчего её выдали замуж так рано если уже сейчас она вдова траур который подходит к концу то убедившись что его присутствие больше не нужно полковник откланялся и ушёл Не говорили, что вы приехали издалека, произнёс Дик, заворожённо разглядывая девушку. В Уаль не в силах было скрыть благородные черты лица и удивительной красоты глаза. Перечёрд вдруг показалось, что он уже видел эту леди, но разве он мог бы её забыть? Я живу на севере от Крейса, девушка улыбнулась. "Серый город", подхотил Дик. "Мне никогда не приходилось там бывать". Но говорят, он удивительно красив в те немногие числа дней, когда в тучах над ним проглядывает солнце. Весьма роскошно перебелы его леди. В прочее время этот город удивительно уныл и мрачен. Тоже можно сказать и про дух города, но лишь прогресс рассказывает, будто на солнце серый город становится серебряным. Это правда. Изредка такое чудо случается. И всё же едва ли можно назвать наши места удивительными или хотя бы нескучными. Простите миссис Джейн, оставила его девушка. Вы можете называть меня просто Джейн. Джейн. Эхом повторил за ней Дик и, опомнившись, сказал: "В таком случае я Ричард или Дик, как вам угодно". Джейн. Странное имя совсем не подходящее леди. Но сама леди это нисколько не смущала, как и то, что она предложила практически незнакомому человеку называть себя по имени. Так о чём вы хотели спросить, Ричард? Девушка пригубила вино, и её алые губы, ставшей влажными, так и притягивали взгляд. Надолго ли вы в Лондоне? спросил Дик, стараясь вести себя в соответствии с правилами светского этикета и не смотреть на леди слишком пристально. Кто знает, Джейн пожала плечами. Ещё не решила. А где остановились, вырвался у Ричарда нескромный вопрос. У знакомых, уклончиво ответила леди. Разговор зашёл в тупик, но в этот момент старшая дочь мистера и миссис Эннер села за рояль и заиграла вальс. Гости быстро освободили центр огромного зала, и Ричард решился. Вы подарите мне танец? Извольте. Девушка слегка поклонилась корпусом, вновь нарушив этикет, но выглядело это до того естественно, что не вызвало и тени осуждения. Дик протянул руку и не без внутреннего трепета ощутил прикосновение к ладони тонких пальцев, обтянутых кружевными перчатками. С первого же такта фон понял, что Джейн не привычна к подобным увеселениям, что и понятно, сказались год или даже два траура. В самом начале девушка терялась, сбивалась с ритма и один раз даже попыталась ввести, но быстро освоилась, и дело пошло на лад. "Мне не так часто приходится танцевать", с милой улыбкой пояснила она. "Мне тоже", признался Диков, вдыхая едва различимый запах духов этой странной и загадочной леди. "Верхние ноты свежие и холодные, словно ветер в горах". У Личерда никак не получалось угадать, что это за аромат. Но вот нижний, ненавязчивый, но ощутимый, он узнал сразу. Это был вереск. Горковатый, медовый, печальный запах, такой неподходящий для столь юного создания, но вполне объяснимый, учитывая её вдовство. Вы не любите танцы, спросила Джейн, блеснув глазами из подвала, которую она так и не попыталась откинуть. Пожалуй, что так? А вы? Не знаю, что и сказать, девушка сжала его руку и добавила без всякого жеманства, просто как констатацию факта. В нашей глуши вальсы танцуют редко. Да, что же танцуют в ваших краях? То, что танцуют в наших краях, вряд ли приличествует высшему обществу. Впрочем, и высшего общества там почти нет. А как вы проводите свободное время? поинтересовался Дик, не сводя взгляда с Джейн. Ричард, я живу совсем в другом мире. Выбка стала грустной, и в нём почти нет места баллам и танцам. В другом мире вы расскажете мне о нём, попросил Дик, с трудом удерживаясь, чтобы не прижать девушку к себе куда сильнее, чем требует танец. Грустно-свежий запах этой живой загадки медленно, но верно сводил его с ума. Не думаю, что это будет уместно. Вальс завершился, и поклонившись друг другу, они отошли в сторону. «Ричард, кажется, вон та юная леди, пытается привлечь ваше внимание», — сказала Джейн легким кивком, показывая направление. Дикс похватился, вспомнив об Анне, и точно она стояла у одной из колонн. Увидев, что брат смотрит в ее сторону, девушка махнула ему рукой. «Это моя сестра», — сказал Ричард. «Хотите, я вас познакомлю?» «Может быть, позже», — покачала головой Джейн, и в линии ее тонких губ отчетливо проступил весьма решительный характер. Теперь мне нужно переговорить с одним человеком. Дику показалось, что она посмотрела в сторону Брайана Эдкинса, одного из лучших в Андринских адвокатов. Не без сожаления, отпустив таинственную леди, молодой человек направился к Анне. С кем это ты танцевал? тут же спросила любопытная сестра, хотя было видно, что она прекрасно знает ответ на этот вопрос. Джейн. Джейн Стенли. Россия, — ответил Ричард, — не в силах опомниться от наваждения. «И как тебе она?» — девушка лукаво посмотрела на брата. «Понравилась? Ты даже пригласил ее на танец. Я уже и не припоминаю, чтобы ты делал это сам, а не по маминой указке. Почему не привел ее сюда, ко мне? Я так надеялась, что ты нас познакомишь». «Нельзя быть такой любопытной», — пожарил ее Дико. «О, но она же настоящее событие вечера», — с воодушевлением сообщила Анна, и не думая смущаться. «Ты заметил, какое на ней платье? А этот шелк? Она же... Я такого даже не видела. Наверняка стоит не меньше пятидесяти кингов за рулон, так как она держится, будто принцесса. Говорят, она хорошая знакомая графа Уинчестера, а еще говорят, будто она неслыханно богата. И вдова, между прочим». Девушка хитро улыбнулась, глядя на брата. «Да она красивая. Сколько ей лет? Ты разглядел?» «Очень много вопросов», — поднял руки Ричард. «Наверняка ты уже знаешь о Джейн больше, чем я». «Кое-что знаю». Анна прижала руки к груди и захлопала глазами. «Говорят, будто она родом из этих мест, но еще в детстве ее увезли на север. Там Джейн влюбилась, едва ей минуло восемнадцать». Избранник оказался богатым человеком, препятствий для брака не было. Но не прошло и месяца со дня свадьбы, как молодого супруга убили. Одни, говорят, на дуэли, другие в драке. У них там на севере совсем иные нравы. Многие люди ведут себя как дикари, и бедная Джейн осталась одна. Это так печально. И вот она опять в родных краях. Бог мой, Анна... Тебе бы в королевской службе безопасности работать, покачал головой Дик. Откуда ты столько знаешь? Миссис Тейлор слышала, как Джейн рассказывала это миссис Энерд. Но вот так просто взяла и принялась рассказывать? Нет. Миссис Энерд сама спросила, сказала, что очень удивлена, такая юная девушка, а уже вдова. Ричард поморщился. Наторвать бы язык миссис Энерд. Удивительно, как после такого гостя вообще не покинула приём. Если то, что сказала Анна правда, молодой человек обвёл взглядом зал, пытаясь найти Джейн. Но чётна. В его платье нигде не было видно. Брайан Эткинс общался с полковником Харингтоном.